Маршалки считались представителями служилого сословия и были также придворными сановниками. Воевода начальствовал целую областью, причем соединял в своих руках власть военную, правительственную и судебную. Каштеляны и старосты были правителями отдельных округов. Впрочем, были старосты, ведавшие целые области, например, Жмутский. В некоторых частях Литовской Руси, кроме того, встречаются еще древнерусские наместники и Тиуны. Из главных сановников составлялся при Великом Князе Высший Правительственный Совет, похожий на Древнерусскую Боярскую Думу, но уже получивший польское название Рады. И члены этого совета стали называться «Паны Радные», а в совокупности «Паны Рада». Итак... По естественному порядку вещей, вместе с ополячением династии Егелонов, высший класс Литовской Руси и ее внешний строй, не замедлили подпасть польскому влиянию. Об этом влиянии свидетельствует целый ряд великокняжеских грамот или так называемых привилиев, которые клонились к тому, чтобы перенести польско-католические порядки в Литовскую Русь и таким образом все более и более приблизить ее строй к польскому. Этот ряд привилиев начинается пресловутую грамоту «Егелла», выданную на Сейме 1387 года, в которой он дарует некоторые новые права тем литовским боярам, которые крестились в католическую веру. Из той же грамоты видно, что Литва стала разделяться на Костелянии и поветы. Далее – Актом Городельской унии 1413 года, как известно, литовским боярам-католикам дарованы права и привилегии польской шляхты вместе с ее гербами и установлены в Литве высшие польские уряды воевод и костелянов, доступные только католикам. Затем наиболее важным шагом в этом направлении является земский привилей, данный Казимиром IV в 1457 году, высшим сословием Литвы, Руси и Жмуди. Известно, какое трудное положение испытывал Казимир между притязаниями польской шляхты, с одной стороны, и неудовольствием литовско-русских чинов, с другой. Чтобы успокоить последних, он означенным актом подтверждает дарованные прежде привилегии и жалует новые, на этот раз без различия исповедания, то есть равно католикам и православным. Так литовско-русские чины, а именно княжата, ритеры, шляхтичи, бояре и местичи, или горожане, владеют пожалованными имениями и вотчинами на тех же правах, как и в польском королевстве, то есть могут их продать, заложить, обменить, подарить и передать своим наследникам. Вдова остается в имении мужа до следующего замужества а если муж записал часть своего имения как вена, то она может ею распорядиться по своему усмотрению. Имущества и чины означенных чинов освобождаются от разных великокняжеских поборов, каковы серебщизна, подать на войско, синокошение, воска камня и лесу и некоторых других натуральных повинностей, отчасти известных под общим именем «дякла» но остаются в силе стации, доставка съестных припасов для чиновников и свиты великого князя при его проезде, починка мостов и городских укреплений. Запрещением крестьянских переходов с земель владельческих на государевы и обратно эта грамота делает решительный шаг к развитию крепостного права, а запрещением посылать в частные имения диетских правительственных судебных приставов Она отдает крестьян в полную подсудность владельцу. Далее грамота разрешает княжатам, риторам, шляхтичам и боярам, но не местичам, свободный выезд в иностранные государства для своего образования, за исключением страны неприятельской и с соблюдением обязанностей военной службы. Наконец, ввиду сильного негодования литовско-русских вельмож на польские захваты земель и урядов, Казимир той же грамотой обязывается не уменьшать пределов великого княжества, а также раздавать земли в владение и держание и земские уряды только местным уроженцам, а не чужеземцам.